Любовь. Капроновые мокрые волосы держит лапы старых городов Меня больше не найдут Ты платишь так же, как я Кровью и вечной красотой Мы убежим, любовь моя Мы убежим вдвоём Нашли мои Мы корнями вцепились в небеса Перевернутые вверх ногами дни Нами были прожитые до конца Теперь Нас больше не найду Печать вины ложится на уста Мы растаем, как вчерашний снег Никто не помнит твоего лица Нас с тобой не было и нет Нас ждет اس